Последний субстрат — сущность. А там, где это не так, а сказываемое есть некая форма и определенное нечто, последний субстрат — есть материя и материальная сущность. Выходит, таким образом, что правильно то, что сделано из чего-то, называется по материалу и по состояниям, ибо и то, и другое есть нечто неопределенное. Таким образом, когда надо говорить, что нечто есть в возможности, и когда нет, об этом сказано.